пепелок «Студентка Хардаль!» Я тяжело вздохнула. Но не виновата я, что Санда не способен держать удар. Самообороной мы вместе занимаемся. Ощущение, что я одна упражнение выполняю, остальные по углам прячутся. «Эс Донварс, я не виновата!» высказалась, прежде чем он начал кричать. «Кого я обманываю? Он все равно расскажет все, что обо мне думает». Тихий стук привлек внимание. Но хорошо, что только мое. И я перевела взгляд на окно. Под деревом, которое располагалось как раз напротив, устроился Рэй. Он сам хотел идти разбираться с нашим куратором, но я отказалась. Не понимаю этого. Ты моя невеста, твои проблемы мои проблемы. В первую очередь я студентка, а Донварс преподаватель, и мы решаем учебные вопросы. Вообще не сказала бы, что мой статус невесты принца что-то изменил в моей жизни. Нет, поменялось все, но скорее потому, что выяснилось мое происхождение. Быть наследницей старых королей оказалось крайне обременительно. Это вам не сказка. За последний месяц, большую часть которого заняла практика во дворце, я чуть не взвыла. Меня пытались обучить придворному этикету, но я сбегала. И тогда маги утаскивали мое сопротивляющееся тело в подземелье, практиковать ту странную магию. Выходило плохо, сознательно призывать ее я не могла. Рей поддерживал во всем, даже не смеялся, когда у меня ничего не получалось. И это радовало. А вот наши с ним отношения, они были странными. Но у Тени не может же быть все нормальным, так? Я была его невестой, он ходил за мной хвостом, буквально угадывал каждое желание. И все. Нет, несколько раз мы даже целовались, и я отчаянно трусила и краснела, что теням вообще-то не свойственно. Но большего Рэй от меня и не требовал. Целомудренные объятия, шутки, прогулки, учеба. Я привязывалась к нему, но никак не могла понять, что же он от меня хочет и почему молчит о своих чувствах. Невеста я ему или нет? Мюэлла вот вообще на учебу в последний месяц подзабила. Она во время практики во дворце умудрилась разглядеть в лутосе кандидата в мужья. И теперь бедному парню не спрятаться от ее активности нигде. Да и его отец с дедом, законники до кончиков пальцев, никакой помощи не окажут. Нет таких законов, не придумали еще, как от чересчур активной влюбленной девушки защититься. «Хардаль, ты мне сказки о магии не рассказывай. Ты наградила Санду тремя синяками, и ни один лекарь не может их свести». Вздохнула. «Понятно, вся проблема в моих тенских приемах». которые куратору не нравятся. Но если Санду так смущают фиолетовые круги под глазами и на лбу, уберу. Правда, мозгов ему это не добавит. Студенту, в смысле, а не Донварсу. Хотя им обоим не мешало бы подумать над поведением. Я исправлюсь, куратор Ну-ну, покачал он головой. Свободно. Конечно, я бы бывшей тени тоже не особо верила. Но после того, что случилось в Королевском дворце, я не хотела даже думать о преступлениях, обманах и воровстве. служить и защищать, следить, чтобы все было по закону. И точка. Новая цель в жизни оказалась приятнее. Да, возвращаться в Академию Теней я не стала, получать диплом тоже. Хотя Эс. и нодри подписал все документы. Мне оставалось лишь прийти и забрать заверенный магический листок. Удерживало меня лишь одно. Я боялась встретиться с Сальтеем. Он был единственным близким, если такое возможно для Тени, человеком. И нодри назвал его нашим с Ангусом отцом, но… Откровенно поговорить с ним я не могла. Что думал об этом брат, я не спрашивала. Мне порой казалось, что ему все равно. Может, так и было. Или все дело было в том, что Ангус занимался каким-то очень важным делом, не появляясь в поле моего зрения уже пару недель. За него я не переживала. Обученная тень практически неуязвима. А уж камуфляжник так и вовсе. Опасалась я другого. Эс. нодри вернулся в академию, словно ничего и не произошло. Никаких обвинений, никакого наказания. А вот дяде принца не повезло. Последнее, что мне соизволили рассказать, что Холдена ждет долгое и очень холодное путешествие. Лично я надеюсь, что к темному в обитель. Но зная добрый нрав короля, очень в этом сомневаюсь. Понимаю, что родственные связи и все такое, но за покушение на Рея он заслужил, если не казнь, то самую темную камеру. И все-таки оставался еще один человек, о судьбе которого было неизвестно. Маг, испугавший меня в первый день во дворце. Он исчез, словно его не существовало. Нет, королевские страги искали, положили на это много сил, но не нашли даже следа. А придворные даже не смогли вспомнить его лица. Вышла из кабинета куратора и задумчиво огляделась по сторонам. «Идти до главного хода, чтобы выйти на улицу? Слишком долго и нудно. Да и зачем, когда есть окно?» Сетти вздрогнула и оглянулась. В коридоре была пустынная и тихо. Слишком тихо. Одна из теней, которую отбрасывал рыцарский доспех, вдруг пришла в движение. миг, и на ее месте уже стоит высокий мужчина, вполне реальный и знакомый. «Эсс-Сальтей», сглотнув, поприветствовала его. «Здравствуй, Сетти», — дернул он уголком губ. «Тебя трудно застать одну, а в академию ты возвращаться не хочешь». «Разве мне там место?» — неожиданно, но мне стало горько. Пусть диплом я и заслужила, но разве честным путем?» «Ты права, из тебя тень так себе». «Не тень ты», — он вздохнул и прямо посмотрел мне в глаза. я знаю что иинодри сказал будто я твой отец сти ты действительно мне как дочь но он поморщился я тебе не отец та тень у тела которой тебя обнаружили была моей невестой я знаю что ты была ее заданием наверное твои родители поручили тени сохранить жизнь своего ребенка но сейчас это уже никому не узнать ангус находился у другой тени но его почти сразу же отдали на обучение когда обнаружили способности и его тень Он тоже мертв. Выяснить имена ваших родителей невозможно, но Теантея оставила мне письмо. Ничем не примечательное, просто любовное послание. Если бы его прочел кто-то другой, то ничего бы не понял. Понимаешь, Сетти, она просила меня приглядеть за тобой, и я как мог выполнял это обещание. Спасибо. Мне стало легче дышать, словно сбросила тяжеленную ношу. Не думала, что эта неопределенность так сильно на меня давила. Но теперь я могла смотреть на своего бывшего куратора с улыбкой. «И ты все же заслужила!» Он протянул мне перевязанный алой лентой свиток. «Теперь ты дипломированная тень!» Подмигнул мне с ухмылкой. Я осторожно взяла бумагу, к которой стремилась столько лет. Чувствовала себя при этом словно стукнутая по голове. Шутка ли? Дипломированная тень в Академии законников. Еще и эту Академию закончу. Буду уникальной личностью. Э -э -э -э -э -э. Спасибо, что сказать я не знала. «Да не за что. А то сама бы точно не пришла. Знаю тебя». «И еще, Сетти». Сальтеи вновь стал серьезным. «В письме Тэнтеи была не только просьба о твоей защите. Понятия я не имею, скажет ли тебе это что-то, но...» «Три». Она написала, что их три. Кольцо, медальон и браслет. «Полагаю, дело в твоем кольце», — кивнул он. «Но что делать дальше, решать уже тебе». Я не ответила, и он вновь растворился в тени, исчезнув из Академии законников так же, как и пробрался в нее. Спокойствие, которое я ощущала минуту назад, вновь растворилось. Три. Я, Ангус и... Кто? У меня есть еще один брат? Или сестра? Среди теней или, может, законников?» Передернула плечами, забралась на подоконник, собираясь сократить путь в парк. «Осторожно!» Когда я уже почти спрыгнула, внизу появился Рэй, и как герой поймал меня на руки. «Ну ты и тяжелая!» – притворно возмутился он. «Не лови!» – хлопнула его по рукам. «Своя ноша не тянет!» – он донес меня до дерева, усадил в тени и сел рядом. «Ты чего такая грустная? Донварс все-таки наказал. Я с ним поговорю». «Не надо. Дело не в этом», – толкнула его плечом. «А в чем?» «Да так. Вообще, надо бы припомнить принцу, что у него была временная невеста в академии, которая все еще жаждет разобраться с вероломным женихом. Но разве это мои проблемы?» «Я свой контракт выполнила, спасла Рея. Даже переворот немного остановила. Ко мне никаких претензий быть не может. Хотя обиженные и недовольные девушки кровь мне еще попортит». не сомневаюсь. Все-таки еще учиться и учиться. И с новой роднёй я как-нибудь разберусь. Ангус вернется, поговорю с ним, магов потрясу, а пока буду учиться чему-то новенькому, привыкать к правильной стороне, светлой». «Спасибо тебе». Вдруг наклонился ко мне Рэй. «За что?» – удивилась не на шутку. Вроде в последние дни вела себя пристойно, магию по пустякам не использовала, не шалила и не пакостила. За что благодарить-то? «За то, что меня спасла». А вот с этим можно поспорить. Только ли я тебя спасла? Может быть, именно ты стал моим спасителем. Рейнальд Сайгар